Глава 7. Стоило мне появиться на пороге, как Рэчел встала из-за фортепиана. Я закрыл за собой дверь. Мы молча буравили друг друга взглядом с разных концов комнаты. Казалось, вся ее энергия ушла на то, чтобы подняться, все остальные силы, душевные и физические, как будто слились воедино в пристальном взгляде. Меня вдруг охватило беспокойство. Моё внезапное появление могло напугать ее. Я сделал несколько шагов и тихо позвал «Рэчел». Звук моего голоса заставил ожить ее члены, а щеки порозоветь. Она все еще молча двинулась мне навстречу. Медленно, словно повинуясь внешней силе, не подвластной ее воле, Рэчел подходила все ближе и ближе. Ее щеки рдели теплым матовым тоном, в глазах с каждым мгновением Все ярче разгоралось осознание момента. Я забыл о цели моего появления, забыл о гнусном подозрении, пятнавшем мое доброе имя. Забыл обо всех нынешних прошлых и будущих соображениях, о которых мне полагалось помнить. Я видел лишь, что любимая мной женщина подходит все ближе и ближе. Рэчел задрожала, остановилась в нерешительности. Я больше не мог терпеть, и заключил ее в объятии, осыпав лицо поцелуями. На мгновение мне показалось, что она отвечает на мои поцелуи, и, похоже, тоже забылась. Еще до того, как эта мысль окончательно созрела, первое же осмысленное движение Рэчел дало мне понять, она все помнит. Рэчел оттолкнула меня с криком, похожим на крик ужаса, и с такой силой, что я не смог бы ей воспротивиться, даже если бы попытался. Я увидел безжалостный гнев в ее глазах и безжалостное презрение на губах. Рэчел окинула меня взглядом с головы до пят, словно смотрела на оскорбившего ее незнакомца. «Трус», — сказала она, — «подлый, жалкий, бессердечный трус». И это первые слова. Она выбрала и бросила мне самый невыносимый упрек, который только может сделать женщина-мужчине. «Я еще помню время, Рэчел», — сказал я когда вы умели выражать обиду в более достойных выражениях, прошу меня простить. Горечь, которую я ощущал, отчасти проникла в мои интонации. При первых же моих словах ее взгляд, обращенный в сторону, невольно повернулся ко мне. Она ответила низким голосом с унылым непротивлением, которого я прежде в ней не замечал. Возможно, я заслуживаю извинения. Разве достойно мужчины, совершившего такой поступок, Пробираться ко мне тайком, как это сделали вы. Пытаться воспользоваться моей слабостью. Так поступают одни трусы. Застать меня врасплох, чтобы я позволила себя поцеловать, еще одна трусость. Но все это не более, чем женский взгляд на вещи. Мне следовало знать, что вы его не разделяете. Следовало сдержаться и ничего не говорить. Извинение было еще более невыносимым, чем оскорбление. «Самый ничтожный человек на свете и тот бы обиделся». «Не находись, моя честь, в ваших руках», — сказал я. «Я тотчас бы ушел и никогда более не возвращался. Вы упомянули какой-то поступок. Что я сделал?» «Что вы сделали? И вы спрашиваете это у меня?» «Да, спрашиваю». «Я хранила вашу низость в тайне и пострадала за свое молчание». Неужели меня еще надо оскорблять вопросом о том, что вы сделали? Неужели вы не чувствуете ни малейшей благодарности, ведь вы когда-то были джентльменом, были дороги моей матери еще дороже мне? голос ее сорвался. Рейчел упала в кресло, отвернулась и закрыла лицо руками. Я немного выждал, прежде чем снова заговорить. Трудно сказать, что острее я чувствовал в этот момент молчание. щемящую боль нанесенную ее презрением, или горделивую решимость, мешающую проявить сочувствие к ее горю. «Не хотите говорить первой? Тогда я сам скажу. Я пришел сюда, чтобы сообщить кое-что важное. Вы хотя бы позволите мне закончить?» Рэчел не пошевелилась и ничего не ответила. Я больше не просил позволения говорить и не приблизился к ее креслу ни на дюйм. С такой же упрямой гордостью, как ее собственная, я рассказал о своем открытии в «Зыбучих песках» и о том, что к нему привело. Рассказ неизбежно занял какое-то время. Сначала и до конца она даже не посмотрела на меня и не вымолвила ни слова. Я держал себя в руках. Все мое будущее, возможно, зависело от моей способности не потерять голову в эту минуту. Подошло время проверить теорию мистера Бреффа. Забывшись и думая только об эксперименте, я сделал несколько шагов я остановился прямо перед Рэчел. «У меня есть к вам вопрос», — сказал я. «Он обязывает меня вернуться к неприятной теме. Разанна Спирман показывала вам рубашку, да или нет?» Рэчел поднялась и сама подступила вплотную ко мне. Она пытливо заглянула мне в лицо, словно обнаружила в нем что-то такое, чего раньше не замечала. «Вы в своем уме?» Я все-таки сдержался и спокойно ответил. «Рэчел, вы можете ответить на мой вопрос?» Она не обратила на мою реплику никакого внимания. Вы преследуете какую-то непонятную мне цель? Или малодушно боитесь за связанное со мной будущее? Говорят, что смерть отца сделала вас богатым человеком. Вы пришли возместить мне потерю алмаза? У вас еще не до конца иссякла совесть и вам стыдно? Не это ли стоит за вашей претензией на невиновности рассказа Морозани Спирман? Теперь к фальше примешивается еще и стыд? Не в силах больше терпеть, я перебил ее. «Вы обвиняете меня в позорных вещах!» – взорвался я. «Подозреваете меня в краже вашего алмаза! Я имею право знать и узнаю, по какой причине!» «Подозреваю?» – воскликнула Рэчел с такой же запальчивостью. «Негодяй! Я своими глазами видела, как вы взяли алмаз!» Истина заключавшаяся в ее словах... Вдребезги разбила теорию мистера Бреффа и захватила меня врасплох. Всё еще, сознавая свою невиновность, я не мог найти слов. В ее глазах, да и в глазах любого другого человека, я, должно быть, выглядел как человек, которого вывели на чистую воду. Вид моего унижения и ощущение собственного торжества охладили ее пыл. Внезапно наступившее молчание, похоже, ее испугало. «В то время я вас пощадила», — сказала она. «Пощадила бы и сейчас, если бы вы не заставили меня говорить». Она направилась было к двери, но остановилась. «Зачем вы пришли? Унижаться? Или унижать меня?» Она сделала еще пару шагов и снова замерла на месте. «Господи, скажите же хоть что-нибудь!» — с жаром воскликнула она. «Если у вас сохранилась в душе хоть капли жалости, Не допускайте, чтобы я унижалась. Скажите что-нибудь. Выгоните меня из комнаты. Я подскочил к ней, не отдавая отчета в своих действиях. Очевидно, со смутной мыслью остановить ее, прежде чем она скажет больше. С того момента, когда я понял, что Рэчел собственными глазами видела доказательства моей вины, я потерял уверенность в чем-либо даже в собственной невиновности. Я взял ее за руку, и попытался принять твердый предметный тон, но смог сказать лишь «Рэчел, было время, когда вы меня любили». Она задрожала и отвела взгляд, не в силах отнять руку. «Отпустите», — слабо прошептала она. Моё прикосновение, похоже, произвело на нее такой же эффект, как и мой голос, когда я вошел в комнату. Несмотря на то, что она обозвала меня трусом и сделала признание, поставившее на мне клеймо «Вора», Пока ее рука лежала в моей, она все еще была в моей власти. Я мягко отвел ее обратно на середину комнаты и усадил рядом. Рэйчел, начал я. Я не могу объяснить противоречие в словах, которые сейчас произнесу. Я, как и вы, могу лишь говорить правду. Вы своими глазами видели меня, видели, как я взял алмаз. Перед Богом, который нас слышит, клянусь, я до сих пор не знал, что взял лунный камень. «Вы мне все еще не верите?» Она не следила за моими словами и не слышала меня. «Отпустите мою руку», — повторила она слабым голосом. Вот и весь ответ. Голова Рэчел опустилась на мое плечо. Ее рука непроизвольно сжала мою ладонь в тот самый момент, когда она попросила отпустить ее. Я решил не повторять вопрос. Но на этом мое терпение иссякло. Моё возвращение в общество честных людей целиком зависело от того, получится ли побудить ее рассказать все до конца. У меня оставалась последняя надежда. Может быть, она что-то упустила в цепи доказательств? Какую-нибудь мелочь, способную при тщательном рассмотрении в конце концов оправдать меня? Признаюсь, я нарочно не выпускал ее руку и заговорил с ней со всей добротой и доверием прежних времен. «Я хочу вас кое о чем спросить. Я хочу, чтобы вы рассказали мне все, что случилось с того момента, когда мы пожелали друг другу спокойной ночи, и до того времени, когда вы увидели, как я взял алмаз». Рэчел приподняла голову с моего плеча и попыталась высвободить руку. «Ох, незачем к этому возвращаться, это ни к чему. Я скажу, зачем, Рэчел». И вы и я жертвы чудовищного заблуждения, спрятавшегося под маской правды. Если мы вместе посмотрим на события, происходившие ночью после вашего дня рождения, мы еще, быть может, поймем друг друга». Голова Рэчел легла обратно на мое плечо. На ее глаза навернулись слезы и медленно поползли вниз по щекам. «Ух, думаете, я не надеялась? Думаете, не пыталась смотреть на это с той же стороны, с какой сейчас пытаетесь посмотреть вы. Вы пытались в одиночку. Вы не пытались сделать это вместе со мной. Мои слова, похоже, пробудили в ней слабую надежду, которую я в них вкладывал. Теперь она отвечала на вопросы не для того, чтобы сделать уступку, но действительно стремилась раскрыть мне душу. Начнем сначала. Что произошло после того, как мы пожелали друг другу спокойной ночи? «Вы легли в постель или сидели в комнате?» «Я легла. В котором часу заметили? Было уже поздно?» «Не очень. Примерно в двенадцать. Вы уснули?» «Нет. Я за всю ночь не сомкнула глаз. Вам что-то мешало спать?» «Мысли о вас». Ее ответ чуть не лишил меня мужества. Ни слова, но сам тон тронул мое сердце. Прежде чем продолжить, пришлось немного помолчать. В вашей комнате горел свет? Нет, до тех пор, пока я не встала и не зажгла свечу. Сколько прошло времени после того, как вы легли? Около часа, я думаю, был примерно час ночи. Вы покинули спальню? Собиралась, надела халат, хотела пойти в свою гостиную за книгой. Вы открыли дверь спальни? Открыла. Но в гостиную не пошли. Нет, меня кое-что остановило. Что именно? Я заметила под дверью свет и услышала приближающиеся шаги. «Вы испугались?» «В этот момент нет. Я знала, что мама страдает бессонницей, и помнила, что в тот вечер она старалась уговорить меня оставить алмаз у неё. Мне показалось, что она чересчур переволновалась, и решила, пока я в постели, но еще не сплю, прийти и поговорить об алмазе в очередной раз. «И что вы сделали?» Я задула свечу, чтобы она подумала, будто я уснула. Я со своей стороны тоже повела себя неразумно. Мне хотелось сохранить алмаз в том месте, которое я сама выбрала. Задув свечу, вы вернулись в кровать? Не успела. В тот же момент дверь гостиной открылась, и я увидела... Кого? Вас. Одетого, как обычно? Нет. В ночной рубашке? Да, в ночной рубашке со свечой в руке. Одного? Одного. Вы видели мое лицо? Да. Отчетливо? Вполне. Его освещала свеча в вашей руке. Мои глаза были открыты? Да. Вы не заметили в них что-нибудь странное, какое-нибудь застывшее, отсутствующее выражение? Ничего подобного. Ваши глаза блестели даже больше обычного. Вы посмотрели по сторонам, словно знали, что находитесь вместе, где вам не следовало быть, и боялись, что вас заметят. Вы обратили внимание на мою походку? Ваша походка не отличалась от обычной. Вы вышли на середину комнаты, остановились и стали озираться по сторонам. Что вы сделали, увидев меня? Я не могла сдвинуться с места, стояла как неживая. Язык отнялся, я не могла вас окликнуть, даже собственную дверь закрыть не могла. Я мог увидеть вас оттуда, где стоял. Определенно могли, но вы даже не глянули в мою сторону. Можете не спрашивать. Я уверена, что вы меня не заметили. Почему вы так уверены? Разве иначе вы бы взяли алмаз и стали бы вести себя так, как вели после этого? Разве вы пришли бы сейчас, если бы видели, что я не сплю и вас вижу? Не заставляйте меня говорить об этом. Я хочу отвечать спокойно. Так помогите же мне не выходить из себя. Переведите разговор на другую тему». Она была права, целиком и полностью права. Я поменял направление разговора. Что я сделал, остановившись на середине комнаты? Вы повернулись и направились прямо к углу рядом с окном, где стоял мой индийский шкафчик. Стоя перед шкафчиком, я повернулся к вам спиной. Как вы могли видеть, что я делаю? Я тоже поменяла положение. Чтобы увидеть, чем заняты мои руки? В моей гостиной есть три зеркала. Пока вы были там, я все видела в одном из них. Что вы увидели? Вы поставили свечу на шкафчик. Потом выдвинули и закрыли каждый ящик по очереди, пока не добрались до ящика, в который я положила алмаз. Некоторое время вы просто смотрели на него. Потом протянули руку и забрали. Откуда вы знаете, что я вынес алмаз из комнаты? Я видела, как ваша рука нырнула в ящик а когда вы ее вынули, видела блеск камня между вашим большим и указательным пальцами. Я пошевелил рукой еще раз, скажем, чтобы закрыть ящик. Нет. Алмаз вы держали в правой руке, левой взяли свечу со шкафчика. И после этого опять посмотрел по сторонам. Нет. Я вышел из комнаты сразу? Нет. Вы простояли без движения, как мне показалось, довольно долгое время. Я видела ваш профиль в зеркале. У вас был вид задумавшегося человека, недовольного своими мыслями. А что было потом? Вы как бы очнулись и вышли из гостиной. Я закрыл за собой дверь? Нет. Вы быстро вышли в коридор, оставив дверь открытой. А потом? Потом свет пропал. Звук ваших шагов замер. Я осталась одна в темноте. И с этого момента до утра, когда весь дом узнал о пропаже алмаза, больше ничего не случилось? Ничего. Вы в этом уверены? Может быть, часть ночи вы все же проспали? Я больше не спала, даже не ложилась. До утреннего появления пенелопы ничего больше не происходило. Я отпустил руку Рэчел, поднялся и сделал круг по комнате. На все вопросы, которые пришли мне в голову, получен ответ. Каждая подробность, которую я пожелал узнать, предстала как на ладони. Я даже пытался найти объяснение в опьянении или сомнамбулизме, и обе теории были опровергнуты, на этот раз показаниями непосредственного свидетеля. Что еще тут можно было сказать? Что сделать? Из заволакивающего все вокруг беспросветного мрака выступал жуткий факт кражи, единственный зримый, осязаемый, обличающий меня факт. Ни проблеска света не маячило впереди в тот момент, когда я обнаружил тайник Розанны Спирман в зыбучих песках. И ни проблеска света не маячило теперь, когда я уговорил Рэчел на откровенность и услышал позорную историю той ночи в ее собственном пересказе. На этот раз она первой прервала молчание. «Ну?» — спросила она. «У вас были вопросы, я на них ответила. Вы дали мне надежду, потому что сами надеялись. Что вы теперь можете сказать?» Ее тон дал понять, что моя власть над ней закончилась. «Предполагалось, что мы сообща рассмотрим ночные события, происходившие после моего дня рождения», — продолжала она. «И что это поможет нам понять друг друга?» «Помогло?» Она сделала беспощадную паузу, отвечая ей, «Я допустил роковую промашку, позволил отчаянной безысходности моего положения лишить себя самообладания». Я неосторожно впустую начал упрекать ее молчание, из-за которого пребывал в неведении насчет истинного положения дел. «Если бы вы вовремя все рассказали, — начал я, — если бы только объяснились. Она прервала меня гневным восклицанием. Мои последние слова вызвали у нее бурю ярости. Объяснилась? О, найдется ли на свете другой такой мужчина? Я спасаю его, хотя у меня разрывается сердце прикрываю его, рискуя собственной репутацией, а он, вы только посмотрите, теперь меня же и упрекает, что я не объяснилась. Я так в него верила, так любила, думала о нем днем и видела во сне по ночам, а он удивляется, почему я не ткнула его носом в его позорный поступок при первой же возможности. Мой дорогой, ты вор, мой герой, кого я люблю и почитаю, ты прокрался в мою комнату под покровом ночи, и украл мой алмаз. Я это должна была сказать. Негодяй, подлый, приподлый негодяй. Мне проще потерять пятьдесят алмазов, чем смотреть в лицо лжеца, как я делаю теперь. Я взял шляпу. Из милости к ней, да, я говорю, не кривя душой, из милости к ней я повернулся и без единого слова вышел в ту же дверь, в какую вошел. Рэчел подскочила, схватилась за дверь, Захлопнула ее и указала мне на прежнее место. «Нет!» — воскликнула она. «Постойте! Выходит, я еще должна объяснять свое поведение. Так сидите и слушайте. Или вам придется пойти на последнюю подлость и вырваться отсюда силой?» У меня сжималось сердце, когда я глядел на нее, когда слышал ее голос. В ответ я подал знак, на большее я был не способен, что покоряюсь ее воле. Пока я возвращался и усаживался на стул, густой румянец на щеках Рэчел начал таять. Она выдержала паузу, собираясь силами. Заговорив снова, уже не выказывала ни малейших признаков возбуждения. На меня больше не смотрела. Сцепленные пальцы покоились у нее на коленях, глаза были опущены. «Вы хотели, чтобы я объяснилась?» Словно эхо повторила она мою просьбу. Посмотрим, хватит ли вам моих объяснений. Я только что ответила, что после того, как вы покинули мою гостиную, больше не спала и даже не прилегла. Нет смысла передавать, о чем я передумала в ту ночь, вам не понять моих мыслей. Скажу лишь, что я делала после того, как прошло достаточно времени, чтобы прийти в себя. Я решила не будить весь дом и не говорить всем и каждому о том, что случилось, хотя надо было. Вопреки тому, что я увидела своими глазами, я достаточно сильно вас любила, чтобы, несмотря ни на что, поверить чему угодно, но только не тому, что вы обычный вор. Я все думала и думала, и, наконец, написала вам письмо. Я его не получал. Я знаю, что не получали. Подождите немного, и вы узнаете почему. Моё письмо ничего не сказала бы открыто». Оно не погубило бы вас, попадя оно в чужие руки. Письмо всего лишь говорило бы, таким образом, что вы не смогли бы не понять, что я не без оснований подозреваю у вас наличие долгов, и что и я, и моя мама знаем о вашей скрытности и неразборчивости в средствах, когда вам требуются деньги. Вы бы вспомнили визит французского адвоката и сообразили, о чем идет речь. Если бы у вас не пропал интерес читать дальше, Вы бы обнаружили, что я тайна, при посторонних ни слова, предлагаю вам взаймы такую сумму, какую смогу достать. «И я бы ее достала!» — воскликнула она. Щёки Рэчел снова начали темнеть. Она снова впилась в меня взглядом. «Я бы первая заложила алмаз, если бы не смогла добыть деньги другим путем. Вот что я вам написала. Погодите, это еще не все». Я договорилась с Пенелопой чтобы она передала вам письмо, когда никого не будет рядом. Я собиралась запереться в спальне, оставив гостиную открытой и незанятой все утро. И надеялась, душой и сердцем надеялась, что вы воспользуетесь этой возможностью и потихоньку вернете алмаз в ящик. Я попытался ответить: Она нетерпеливо взмахнула рукой, призывая меня помолчать. Произошла новая перемена настроения. в ней снова закипало негодование, Рэчел встала со стула и подошла ко мне. Я знаю, что вы сейчас скажете, продолжала она. Вы еще раз напомните, что не получали письма, и я скажу почему. Я его порвала. По какой причине? По самой лучшей из причин. Я предпочла порвать его, чем отдать такому человеку, как вы. Что я услышала тем же утром? Я только-только составила свой план. И что я услышала? Я услышала, что вы вы Первым побежали вызывать полицию. Вы развели бурную деятельность, вы задавали тон и старались найти алмаз больше всех. Вы даже имели наглость предлагать обсудить пропажу алмаза со мной, хотя сами же его и украли. Алмаз все это время был у вас. Получив такое свидетельство вашего обмана и коварства, я разорвала письмо». Но даже в то время, даже когда меня бесили расследования и расспросы сыщика, которого вы прислали, даже тогда какое-то странное душевное ослепление не позволяло поставить на вас крест. Я убеждала себя, он перед всеми в доме разыгрывает подлый фарс. Надо проверить, будет ли он разыгрывать его передо мной. Кто-то сказал, что видел вас на террасе. Я заставила себя посмотреть на вас, говорить с вами» разве вы забыли, что я сказала? Я мог бы ответить, что помню каждое слово, да только что толку было сейчас от такого ответа. Как ей сообщить, что сказанное поразило и огорчило меня, навело на мысль о том, что она пребывала в состоянии опасного нервного перевозбуждения, на мгновение даже вызвало подозрение, что пропажа алмаза для нее не такая же тайна, как для всех остальных, и что при этом она даже не намекала на истину. «Не имея ни малейших доказательств моей невиновности, как я мог убедить ее, что понял смысл того, что она сказала на террасе, не больше, чем понял бы его случайный прохожий? Вы предпочитаете позабыть, мне же предпочтительнее напомнить», продолжала Рэчел. «Я помню, что сказала вам, потому что обдумала свои слова заранее. Я давала вам один шанс за другим, чтобы вы могли сознаться». Я высказала вслух все, что только могла, не обвинив вас в краже в лицо. А в ответ вы подло делали удивленный невинный вид, как делали это сегодня и как делаете прямо сейчас. Я рассталась с вами в то утро, наконец-то поняв, кто вы такой. Самый гнусный подлец, каких только носила земля. Если бы в то время вы рассказали все до конца, Рэчел, возможно, вы бы расстались со мной поняв, что жестоко ошибались, обвиняя невиновного. «Если бы я высказалась в чужом присутствии», — вспылила она в ответ, — вы были бы опозорены на всю жизнь. Но если бы я говорила только с вами, вы бы все отрицали, как отрицаете это сейчас. Думаете, я бы вам поверила? Разве убоится лжи человек, совершивший то, что совершили вы, и кто потом вел себя так, как вели себя вы? Еще раз повторяю, мне было противно выслушивать мерзкую ложь после того, как я своими глазами видела мерзкую кражу. Вы рассуждаете так, словно это какое-то недоразумение, которое можно уладить парой слов. Что ж, никаких недоразумений больше нет. Разве положение стало лучше? Нет, положение стало только хуже. Теперь я вам не верю. Не верю, что вы нашли ночную рубашку, Не верю в письмо Розанны Спирман, не верю ни одному вашему слову. Вы украли алмаз, я это видела. Вы вызвались помогать полиции, я это видела. Вы заложили алмаз ростовщику в Лондоне, я в этом уверена. Вы переложили, воспользовавшись моим недостойным молчанием, позорное подозрение с себя на невиновного человека. На следующее утро выбежали с добычей на континент. После всех этих подлостей вы совершаете последнюю, приходите сюда с ложью на языке и заявляете, что я вас несправедливо обвинила. Задержись я еще хоть на минуту, у меня вырвались бы слова, которых бы я потом вспоминал с тщетным раскаянием и сожалением. Я прошел мимо Рэчел открыл дверь во второй раз. И во второй раз с неистовым упрямством разгневанной женщины она схватила меня за руку и преградила дорогу. «Отпустите меня, Рэчел. Так будет лучше для нас обоих. Отпустите!» Надрывные чувства клубились в ее груди. Частое судорожное дыхание почти касалось моего лица. Она по-прежнему не давала мне уйти. «Зачем вы приходили?» – отчаянно повторила она вопрос. «Спрашиваю вас еще раз, зачем? Боитесь, что я вас выдам? Теперь вы богаты, у вас есть свое место в мире». Вы можете жениться на лучшей из светских дам. Вы боитесь, что я что-то расскажу, чего не говорила никому, кроме вас? Я не смогу. Я не смогу вас выдать. Я еще хуже вас, если такое может быть». Наружу хлынул поток рыданий. Она отчаянно пыталась сдержать слезы, все крепче сжимая мое плечо. «Я не могу вырвать вас из моего сердца, даже теперь». Вы можете рассчитывать на постыдную слабость и беззащитность». Она вдруг выпустила меня и в отчаянии заломила руки. «Любая женщина на свете засохнет от позора, дотронувшись до него. О, Боже! Я презираю себя еще больше, чем презираю его!» Помимо воли, мои глаза тоже увлажнились, я больше не мог терпеть этот кошмар. «Вы еще узнаете, что понапрасну меня обвиняли», — сказал я. Или больше меня никогда не увидите?» С этими словами я, наконец, покинул ее. Рэчел вскочила со стула, на который опустилась секунды раньше. Она вскочила, благородная душа, и побежала за мной через наружную комнату, чтобы сказать последние прощальные, милосердные слова. «Фрэнклин, я прощаю вас! Ох, Фрэнклин, Фрэнклин! Мы больше никогда не увидимся! Простите и вы меня!» Я обернулся к ней, позволяя прочесть на моем лице, что больше не в силах говорить, и помахал рукой, почти не различая ее фигуру из-за хлынувших слез. Через минуту горечь начала ослабевать. Я опять вышел в сад, откуда уже не слышал и не видел Рэчел.